«Мари, я здесь, возле тебя. Почему ты не позвала меня раньше?» «Я... я не должна была. Я позвала тебя, когда поняла, что все скоро кончится». Узрающая говорила так тихо, что Гийом вынул. Вынужден... «Ничего не кончено», — прошептал он. «Ты будешь жить. Так надо. О, Мари!» Я никогда не переставал тебя любить. Легкая улыбка появилась на ее губах, и она закрыла глаза. Нет, у меня осталось мало времени. Я хотела тебе сказать, твой сын, ты должен его забрать. У него никого нет, кроме тебя. Сэр Кристофер, который сел в ногах ее постели, Пришел к ней на помощь. «Это правда, месье Тремен. Артур всегда жил здесь, со своей матерью. Но я уже говорил вам, что дни мои тоже сочтены, а он не является моим наследником». «Что это означает?» «То, что мой племянник станет вскоре хозяином Аэстуэл Парка, и ребенку не будет здесь места. Но послушайте, Мари. Она хочет еще что-то сказать. Гийом действительно почувствовал, как зашевелились худые пальцы ее руки. руке. «Обещай мне, Гийом, он будет очень страдать. Ему нужен будет кто-то, кто поддержал бы его. А главное, чтобы его любили. О, Боже! Надо, чтобы он вернулся!» Внезапно дыхание ее прервалось. Она стала задыхаться, а рука ее старалась ухватиться за Диома, который в испуге просунул руку под подушку, чтобы приподнять и прижать к себе умирающую. «Мари, Мари, я обещаю тебе все, что ты хочешь, только не уходи, не уходи, ты мне так нужна, я так надеялся на то, что ты вернешься ко мне, что ты позовешь меня, ты никогда не узнаешь, как я любил тебя». На какое-то мгновение ему показалось, что свершилось Чудо! На ее лице вдруг заиграла улыбка, настоящая улыбка, как когда-то, сияющая и теплая, как будто бабочка опустилась на ее исхудавшее лицо. Потом ее головка склонилась к нему, и он услыхал ее шепот. «Любовь моя, мы встретимся!» Послышался легкий всхлип, похожий на вздох, и голова ее отяжелела. Гийом понял, что Маридус уснула навсегда. В тот момент, когда над ними склонился мужчина, находившийся в ее комнате, когда они вошли, и на которого Гийом не обратил внимания, это был человек в черным, и он догадался, что это был врач. «Все кончено, месье! Леди Мари покинула нас!» Гийом, с сожалением опустил это легкое тело, которое он инстинктивно сжимал в своих руках, и, поднявшись, посмотрел ничего не видящими глазами вокруг. Потом вдруг его взгляд остановился на знакомом лице, покрасневшем от слез. Увидел муслиновый фартух, служивший этой особе вместо носового платка. «Киньте!» — прошептал он. «Это вы?» «Да, месье Гийом, это я. Как грустно видеть вас в такой тяжелый момент. Я всегда была рядом с ней. Вам повезло больше, чем мне, и все-таки я рад снова увидеть вас. Он подошел к ней и с неожиданной нежностью взял ее руки в свои. Верная камеристка напомнила те редкие и чудесные дни счастья, прожитые с Мари в Овеньере, в маленьком домике на берегу Олонды, куда два раза в год приезжала Мари. Проделав тяжелый путь через ломанш, чтобы встретиться с ним. Она приезжала в Шербург, где ее поджидал Жозеф Ингу, их верный друг, и отвозил ее в небольшую усадьбу, утопающую в зелени, недалеко от Порт-Балле. За исключением одной недели в Париже, во время революции, они встречались и любили друг друга именно там. Там росла их неутихающая страсть. Там она родила сына, которого они назвали Артуром, и там, наконец, она безнадежно ждала его, а он лежал со сломанными ногами посреди болота, где гнездилась лихорадка».